Именно во время этих бесед, чудесно сочетающих наблюдательность и экстаз, насмешливый и здравый смысл и высочайшие идеи, Парамаханса говорит свои чудесные притчи, о которых я уже упоминал, о божественном резервуаре с несколькими гхатами, лестницами и о кали-пауке. Он обладает слишком тонким чутьем реальности, Слишком ясно читает в душах людей, чтобы рассчитывать довести их до такой же степени свободы духа, какой он сам достиг. Он рассчитывает свою мудрость по их силам. Он не требует большего, чем эти силы могут дать, но дать уже надо всё без остатка. Прежде всего... Он открывает перед Кишабом и его учениками с широтой взгляда и терпимостью, допускающей законность различных точек зрения, казавшихся им до этих пор непримиримыми. Прежде всего он открывает перед ними сущность жизни, дух живого творчества. Этим интеллигентом, окостеневшим в рамках своего разума, своих разумов, он развязывает члены делает их свободными и гибкими. Он отрывает их от абстрактных споров. Живите, любите и творите. Их застывшая кровь снова начинает циркулировать. «Творить значит быть подобным Богу», говорит он Кешабу, который в это время расточался в бесконечных и бесплодных спорах. Когда вы полны сокровенной сущностью жизни, каждое ваше слово правдиво. Поэты во все времена восхваляли правду и добродетель. Сделались ли их читатели от этого добродетельными и правдивыми? Но когда среди нас встречается человек, отрешившийся от своего «я», то его действие становится дыханием добродетелей. То, что он делает для других – украшает их самые будничные мечты. То, чего он коснется, делается правдивым и чистым. Он становится отцом действительности. Примечание. Сравните это с учением Ганди, отрицавшего всякую религиозную пропаганду путем письменного и устного слова. На вопрос «Можем ли мы делиться нашим опытом с другими?» Он ответил. «Наш внутренний опыт неизбежно сообщается другим, хотим ли мы этого или нет, но только через нашу жизнь, через слово, являющееся далеко несовершенным проводником его. Наш внутренний опыт глубже, чем сама мысль. Достаточно одного факта существования для того, чтобы он проявлялся вовне, Но, если вы захотите передать свой внутренний опыт другому, вы воздвигнете между ним и вами духовный барьер. Конец примечания. То, что он создает, не исчезнет никогда. Вот этого я жду от вас. Заставьте умолкнуть псов злобы. Пусть слон Всевышнего протрубит благословение всему, что существует. Вы обладаете этой могущественной силой. Хотите вы применить ее? Или же предпочитаете растратить эту краткую жизнь на вражду с людьми?